Родина. Бессмертное счастье наше Россией зовётся в веках. Мы края не видели краше, а были во многих краях. Но где бы стезя ни бежала, нам русская снилась земля. Изгнание, где твою жала, чужбина, где сила твоя? Мы знаем молитвы такие, что сердце легко по ночам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 всегда окружён в 4 июня 1927 года